Глава сороковая. Домой мы ехали молча. Нам было над чем подумать. Я во всяком случае просчитывала варианты примирения вампирского семейства, а о чем думал Григор, я не знаю. Наверх тоже поднимались в тишине, и только у двери он вроде даже с сомнением спросил. «Можно зайти к тебе?» «Конечно, заходи», — я открыла дверь. «До нас донесся какой-то тихий, невнятный скулеж и хрипы. Мы так и замерли на входе». «И вот как, скажи, не бежать к тебе каждый раз, когда отсюда доносятся такие странные звуки?» — задал уже чисто риторический вопрос Григор. «Я бы точно не удержалась, но у тебя обычно тихо, так что я прихожу только с кофе». Я бросила сумку у двери и пошла на звук. «Вампир оказался в комнате раньше меня, так что я налетела на него в дверях, врезавшись в спину». «Лучше тебе этого не видеть», – тихо сказал он, оттесняя меня назад. «Пончик», – догадалась я, похолодев до кончиков пальцев. «Да, пончик. Это слишком ужасно». «Ты видела его пижаму?» – мужчина обернулся. «И я поняла, что он смеется. Я готова была задушить Григора собственными руками». «Не просто видела, но и сама выбирала», — разозлилась я и прошла мимо него в зал. Домовой сидел на полу и рыдал в три ручья, прижимая к груди голову жуткой совы, отлично гармонирующую, а местами и сливающуюся с пижамой по цвету. «Ее! Ее! Кто-то обезглавил!» — поднял гоблин на меня мокрые глаза, стянул ушанку с головы, явив серое гнездо волос по форме той самой шапки, Извучно высморкался в нее, после чего вернул на место, как ни в чем не бывало. «Пончик, ну как же так?» Я устало опустилась на пол рядом с ним. «А ты где был, что не уследил?» «Тут был», — шмыгнул носом домовой. «Уборку затеял, помочь тебе хотел». Я обвела ставший привычным с появлением гоблина в доме беспорядок. Если уборку он и затевал, то явно так и не начал. «И...» И тут вдруг что-то как пронеслось по дому. От совы только голова и отлетела. Сам-то не пострадал. Я с опаской погладила его по шапке, раз уж сморкался он внутрь. Из нее вывалилось голубиное перо, которое я заткнула туда еще при царе Горохе. Я тяжело вздохнула. Ты бы с себя уборку начал. Да что со мной станется, отмахнулся гоблин. А вот совушке моей капец, уже не починим. А я ведь столько еще мог бы записать. Другую закажем, если хочешь, успокоила я его. Только сначала разберемся с более серьезной проблемой. Вспоминай, кто это был. Да разве ж разглядишь? Оно одним пятном смазанным пролетело. Значит, опять пьет кровь, обернулась я к стоявшему в дверях вампиру. Да, только зачем ему сова нужна была, кивнул Григор. Петр знал про камеру в ней, нехотя призналась я. Мы даже концерт Пончика смотрели. Пару раз случайно. Ладно, да, не пару раз, а больше. И не случайно, согласилась я. Так это хахаль твой сову мою убил, удивился Пончик. Хахаль? Удивился еще больше вампир. Так, стоп, по углам, я поднялась. Пончик, что еще Петр тут натворил? «Вроде ничего больше!» – домовой шмыгнул носом, отложил голову совы, встал и деловито упер кулаки в бока. «Сейчас посмотрим. Ничего не разбил, ничего не взял, ничего не трогал». Гоблин шел по комнате, инспектируя все зорким глазом, пока не уперся в шкаф. Открыв его, домовой по полкам пробежался взглядом. «Вещи твои тоже не трогал», – заключил он. «Этим только ты заниматься можешь», – отмахнулась я. «Значит, он думал, что я уже дома и избавился от камеры, которая могла послужить доказательством его нахождения здесь». «И что теперь?» – Григор подошел и поднял оторванную голову. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Я взяла из шкафа любимую байку и закинула ее к себе на плечо. «О пижаме Пончика?» – содрогнулся вампир. «Нет!» – я невольно глянула на противоестественно-салатовый махровый костюм, буквально вырывавший глаза своей яркостью. «Я переезжаю к тебе. Во всяком случае, здесь я теперь смогу появляться только днем». «Вот эта новость мне куда больше нравится. Собирай вещи». «Зачем? Мне же достаточно две двери открыть, так что пусть все здесь остается». Я демонстративно подняла рука в байке. «Это все, что мне нужно с собой» да и то не нужно», – хохотнул домовой, продолжая осматривать комнату. «Бери с собой только разрешение от нотариуса». «Кстати, я переложила байку вампиру на плечо и пошла к столу. Где оно?» «Это точно лишнее. Ты меня больше на такое не уговоришь». Григор прислонился к двери и, старательно делая вид, что это случайность, медленно стянул мою байку за краешек на диван. «Я все вижу», — сообщила я. Подняв ноутбук, я поняла, что далеко не все. Разрешения не было на столе. И под столом. И за столом. Оно исчезло, вынуждена была признать я, заглянув во все возможные щели. «Это нормально? Оно ушло какой-то потусторонней голубиной почтой, как только было использовано?» «Нет, его забрали». «И я знаю, кто». Григор подошел и оперся руками о столешницу, внимательно осматривая то место, где до этого стоял мой ноутбук. «Зачем? Разве его может использовать кто-то другой? На нем ведь твоя подпись». «В том-то и дело», — хмыкнул вампир. «Возможно, Петр рассчитывает, что я снова стал бы пить твою кровь, думая, что разрешение все еще здесь». И это уже было бы незаконно, я кивнула и прикусила губу. Точно, похоже, он серьезно собрался тебя посадить. И что это ему даст? Ну серьезно, сколько тебе дали бы за это? От семи до десяти лет, пожал он плечами. Не так и много для вампира, даже если не пить кровь, а там явно соблюдают строгую диету. Что-то не тянет на кровную месть после кола в сердце. Это меня и беспокоит. Ладно, пойдем, пусть думает, что хочет, все равно я этого не сделаю. Я не пойду никуда, тут же уперся Пончик. Здесь небезопасно, напомнила я. И что этот хахаль может сделать домовому гоблину, насупился мой помощник. Могу продемонстрировать, если ты не перестанешь так его называть, предложил Григор. «Поймай сначала!» — гоблин подбоченился. «По углам!» — я снова стала между ними. «Пончик, если ты уверен, что тебе ничего не грозит, можешь остаться. Но учти, что я буду переживать». «Не волнуйся, я за квартирой присмотрю». Домовой примирительно похлопал меня поляшки. «А то и поймаю твоего ха... вредителя, в общем. Идите!» «Розы мои не трогай!» – я осмотрелась по сторонам, думая, о чем бы еще предупредить Пончика, но так ни к чему и не придралась. «Я днем обязательно зайду». «Ага, только хаха. -ха... Петру сначала позвони, чтобы убедиться, что он далеко, прежде чем заходить», – напомнил домовой. Я поймала на себя очередной недовольный взгляд Григора, демонстративно достала телефон, разблокировала и протянула ему. «Записывай номер, хахаль». Вампир взял телефон, вбил свой номер, очевидно, сразу его и набрал, чтобы мой остался у него, и вернул мне гаджет. «Теперь и вправду как-то спокойнее», вынуждена была признать я. На кухне было темно, несмотря на разгоравшееся за окном утро. Плотно закрытые жалюзи только трансцендентно подсвечивались по контуру широких полос розовым, будто сквозь них вот-вот внутрь ухнет кисель. «Господи, у меня в голове уже кисель». Я потерла глаза, сама от себя не ожидая такого дикого сравнения. Усталость накатывала тошнотворными волнами. В глаза будто песка насыпали, но спать совершенно не хотелось. Так что я просто стояла напротив окна с кружкой кофе и делала вид, что любуюсь рассветом Через жалюзи. «А зачем тебе кофе?» – вдруг подумалось мне. «Ты ведь не пьешь его, а зачем то устроил тот спектакль с походом в магазин?» «Ты пьешь», – пожал плечами Григор. Вампир стоял чуть в стороне, так, чтобы прямой свет из окна на него не попал, если мне вдруг вздумается открыть жалюзи. Мне даже стало неловко. Он позаботился о том, что я люблю, даже если я на него же этот самый кофе пыталась в итоге вылить пару раз» еще и предусмотрительно прячется, зная мою непредсказуемую экспериментаторскую натуру, вместо того, чтобы скомандовать и держать руки на виду. «Спасибо», — я покрутила кружку в ладонях. «Извини, я вела себя ужасно». «Похоже, у тебя переутомление», — усмехнулся мужчина. «Ложись-ка ты спать, пока не начала еще за что-нибудь извиняться, а то так и до признаний в любви дойдешь». «Не дойду», — возмутилась я. «Ну ладно, как хочешь», – пожал он плечами. «Можешь сегодня не признаваться, но спать все равно ложись». Я тяжело вздохнула, допила кофе, сполоснула чашку и пошла в темную комнату. На полпути к кровати я вспомнила, что байка так и была коварно оставлена в моей квартире. Ну и ладно, я махнула рукой сама себе, оставила дверь приоткрытой, потому что ложиться в кромешной темноте – Теплой и липкой, тут же обнимавшей шершавыми щупальцами, было страшновато и рухнула на кровать. Минут через десять я устала таращиться в потолок, но стены были немногим интересней. Будто в гробу, только очень просторном, со всех сторон я была окружена терявшимися в темноте стенками. «Как ты здесь спишь?» «Ужасное ощущение. Наверное, в гробу и то не так стрёмно, спросила я, особо не повышая голос, «все равно ведь услышит. Но ответа не было. Из соседней комнаты не доносилось ни звука. Я села, прислушалась. Ничего. Тогда встала и выглянула наружу. Никого. Ну и что это такое? Возмутилась я, скорее ради того, чтобы слышать хотя бы свой голос. Что-то тихонько зашебуршало в коридоре. Отлично. Просто шикарно. Мне хотелось выразиться куда менее цензурно, но я на всякий случай постеснялась и пошла на звук. «Глупо, да? Но куда деваться?» Я даже почувствовала себя героиней дурацкого фильма ужасов, где вот так вот на странный звук какое-то чудовище заманивает глупеньких девушек в темный подвал и харчит там. Мне представился голодный, кровожадный клоун в коридоре. Я скорее помотала головой, отгоняя страшный образ. На его месте появился Константин с клоунским носом, но это оказалось еще более жутко. Я снова тряхнула головой, как шаром с предсказаниями. Пончик в моих стрингах с топором и все с тем же проклятым клоунским носом, только салатовым, добил мое воображение окончательно. А нет, еще Петр в платье Сарины. Вот теперь все. Да чтоб тебя, клоунский нос! Да ну нафиг! Я развернулась, так и не докравшись до коридора, и пошла обратно. Еще и дверь за собой в темной комнате закрыла. «Не сегодня, мерзкий клоун!» «Что случилось?» Донеслось мне вслед из открывшейся ванной, перекрывая усилившийся шум воды. «Там клоун в коридоре», — отозвалась я через дверь. «Нет, это летучая мышь. Она не любит сидеть в пару, когда кто-то душ принимает». «У нее нет клоунского носа?» — уточнила я на всякий случай. «Нет, а нужен?» «Я клоунов боюсь», — призналась я. — Слушай, это странно. Григор открыл дверь с той стороны и оперся локтем на откос. — При виде мертвых голубей ты вспоминаешь обо мне, а ложась спать в моей спальне, думаешь о клоунах. Меня это начинает немного настораживать. — Хорошо, что только немного, — пробормотала я и скорее легла, пока мое воображение не взялось за старое. Глава сорок первая Утро наступило в полдень. Вернее, даже не наступило еще, а просто разбудило меня чем-то, упавшему мне на голову и заверещавшим дурным голосом. Первым делом я посмотрела на электронные часы и только потом подняла руку и потрогала, что же такое у меня на голове сидит, за что тут же получила зубами по пальцам с двух сторон. «Ай, мина!» Я спихнула крылана на подушку и накрылась с головой, тряся укушенной рукой. «Извини, я ее всего на минуту выпустил, но ты ей очень понравилась». Открыв дверь шире и запуская искусственный свет, в комнату вошел Григор. Несмотря на темноту, упакованный по самые уши, как обычно. Он взял крыла на в одну руку, а второй стянул одеяло с моей головы, наклонился и поцеловал меня в лохматую макушку. «И тебе доброго утра. Дня, вернее». Я снова накрылась с головой, но почувствовала, что пальцы у меня мокрые от крови. Ну вот, я опять подверглась жестокому нападению. Я села и осмотрела руку. Крови было немного, мина укусила глубоко, но все же и на подушке, и на одеяле теперь были пятнышки. Такое чувство, что я тут кого-то загрыз. Не оценил такого украшения и вампир. Взял мою руку и снова облизал пальцы. А ты так на кровь не подсядешь, поинтересовалась я. А то по отдельности и кусаешь, и кровь вроде употребляешь. Так долго ли объединить? Даже не надейся, фыркнул он. Я не могу воспринимать тебя как продукт питания. Не думала об этом в таком ключе. Я снова осмотрела свои пальцы, на которых уже не осталось и следа. У меня немного другое медицинское восприятие. Я смотрю на это скорее как на донорство необычным путем. Хм, интересная точка зрения. Что ты обычно ешь на завтрак? Я врач. У меня не бывает завтрака, обеда, ужина. Я просто иногда вспоминаю, что нужно поесть. Будем исправлять, Григор поднялся. Не будем, я привыкла. Ты просто еще не пробовала, как я готовлю, усмехнулся он, выходя из комнаты. Я оглянулась, но не нашла взглядом ничего из своей одежды, так что подцепила с пола первую попавшуюся мятую рубашку из все еще царившего после нашествия Никитичны беспорядка. Надела ее, тоже встала и пошлепала босыми пятками за ним, снедаемая любопытством. «А ты умеешь готовить?» «Нет, в этом и смысл. Один раз попробуешь, что я натворю, и быстро научишься питаться регулярно, чтобы я снова не взялся за это» ты самый невыносимый вампир в моей жизни, напомнила я ему. Невыносимее Петра, он пересадил мину на вешалку в коридоре и все же пошел на кухню, как и грозился. Да, он был со мной исключительно милым, обходительным и не подкалывал. Я подошла и обняла остановившегося у стола мужчину. И это было ужасно скучно. Мне не хватало твоей язвительности и вредного характера, И без совестного обаяния. Решила все-таки признаться в любви. Не дождешься. Я сразу передумала это делать и развернулась к холодильнику, открыла его и хмыкнула. А можно попробовать? Признаться? обернулся ко мне и Григор. Нет, крови заменитель. Какая же ты все-таки экспериментаторша? Пробуй. Я открыла одну из бутылок, понюхала, пахло приятно. Я рискнула немного отпить. «Похоже на протеиновый коктейль. Второй раз я глотнула уже смелее. Вкусно, кстати. Вроде томатного сока. Они все одинаковые?» «Разные. Это для тех, кто успел долго побыть человеком, прежде чем стать вампиром, и потому знает, что у еды должен быть разный вкус», пояснил он. «Будешь все пробовать?» «Разумеется. Но не открывать же их ради меня. Я при случае, когда ты сам будешь». В зале зазвонил мой телефон. Я тяжело вздохнула и закрыла холодильник. «Ну, что делать будем? Это твой брат». Я скрестила руки на груди и прислонилась к подоконнику. «Поговорите?» «Только в присутствии Константина, иначе это бессмысленно». Григор уже держал мой телефон в руках и сбросил вызов. «Дай-ка сюда, я забрала у него свой гаджет. Не делай так, пожалуйста». «А ты собиралась ответить?» «Более того, я собиралась сама позвонить, и я тут же это и сделала». «Привет. Извини, не туда нажала с Я показала Григору кулак все еще с серебряным кольцом и пошла в темную комнату, чтобы не видеть его укоризненного взгляда. «У тебя все в порядке?» – с беспокойством спросил Петр. Я прикинула по времени, что он вполне мог заявиться в мою квартиру, И второй раз за ночь, так что, разумеется, меня там не застал. Да, я к родителям вчера поехала. Что-то мне теперь не по себе, после того, что мне рассказал независимый консультант о вампирах. Ну, слава богу, теперь-то ты сообщишь Константину, что тебя кусали. Да, обязательно. Схожу сегодня вечером. Даже нет, лучше прямо сейчас поеду, нагло соврала я. Вернее, почти соврала. «Давай лучше вечером, я могу пойти с тобой. Откуда тебя забрать?» «Ага, так я и рассказала тебе все адреса и пароли. Или сказать, где я, и послушать ошарашенную тишину в ответ?» «Я сама, спасибо. Хотя, если ты подойдешь сразу к нотариальной конторе, это было бы здорово. Давай вечером там встретимся, ладно? Не слишком рано, после захода солнца. Я тебе напишу, когда буду подходить». «Хорошо, я буду там». «Не рискуй, пожалуйста, не заставляй меня переживать». Едва открыв дверь, я уткнулась носом в грудь вампира. «Вечером он будет у конторы», – сообщила я, чуть попятившись. «Так что прямо сейчас я иду к Константину и объясняю ситуацию». «Мне совсем не нравится план, в котором ты выходишь одна из дома. Я уже рассказал Константину, что произошло». «А мне совсем не нравится план сидеть здесь и ждать». Петра давно упустили из виду. Он две недели не появлялся по своей прописке, так что надо брать его на месте. Мне бы не хотелось этого делать, но окончательно разобраться в ситуации все-таки надо. Вот задержат его, тогда и поговорим при Константине, как ты и сказал». «Это может быть небезопасно», — возразил он. «Отлично. А что ты предлагаешь?» «Я сам с ним встречусь». «Вот это уже точно плохой план. Лучше при мне. И при Константине». «Давай так. Я сейчас в контору, напишу Петру время встречи попозже, а ты проследишь за Сариной. Раз она причастна ко всему этому, то обязательно тоже засветится. А так у меня точно будут прикрыты тылы». Григор многозначительно молчал. «Ну сейчас-то день, значит, выходить абсолютно безопасно», – напомнила я. «Так что я пошла». «Пообещай, что вернешься до темноты», – потребовал вампир. «Хорошо. Обещаю, что буду здесь сегодня еще засветло». Я тяжело вздохнула и указала на то место, где стояла. «Вот прям здесь». «Только сегодня?» – как-то подозрительно уточнил он. «Если удастся решить проблему сейчас, то завтра я смогу спокойно вернуться домой», – подтвердила я. «Знаешь, а куда торопиться? Нам нужно еще пару недель, чтобы выяснить, нет ли у них и других сообщников». Григор вдруг шагнул внутрь и закрыл дверь, погрузив комнату в полную темноту. Мотивы опять-таки непонятны. «А что неясного с мотивами?» Я попятилась на ощупь и плотнее запахнула рубашку. «Он мстит тебе за обиды матери, вернее, вашему отцу. Ты самое что ни на есть яркое доказательство того, что ваш отец не просто изменял ей, а вообще любил другую. Ой!» Я споткнулась о край кровати и упала назад. «Думаешь, за женские обиды?» — хмыкнул он, остановившись, судя по звуку, совсем рядом. «Ладно, еще в детстве, как только дед обратил меня, он был на эмоциях. Но ведь столько лет прошло». «Ты просто женщин не знаешь», — я фыркнула. «Если его мать все еще жива, то это именно месть. Если не жива, впрочем, тоже». Во всяком случае, что-то такое говорил и сам Петр, когда уговаривал меня сообщить Константину о твоих выходках. — Моих выходках? — усмехнулся вампир уже ближе. — Именно. Я скорее уперлась коленом ему в грудь, не дав наклониться ниже. — Так, мне идти нужно. Ни тени время. Глава сорок вторая Пончик долго ворчал и отчитывал меня за погибшую по вине моей неразборчивости в мужчинах сову. Но все же встретил в родимой квартире практически хлебом с солью, а если быть точнее, омлетом и салатом. Это как-то попахивало последним ужином, учитывая то, что до этого готовить он отказывался категорически. «Все в порядке?» С опаской глянула я на домового, потом в тарелку, потом опять на домового. «Еще как!» – буркнул он. «Я такими темпами без хозяйки останусь. Вот, пытаюсь хоть чем-то обратно домой приманить. Даже готовить начал». Я поперхнулась. «Совсем переедешь к этому кровососу? Тогда плакала моя должность и зарплата». Я снова поперхнулась, едва откашлявшись с предыдущего раза. «Пончик, во-первых». «Тебе еще и платят за то, что ты мне нервы выматываешь. И во-вторых, никуда я не перееду. Я сегодня или завтра домой вернусь». Оно и видно. Гоблин красноречиво окинул взглядом рубашку, в которой я сидела. «Третий час уже, а ты только порог переступила. Даже спрашивать не буду, чем вы там заняты опять были. Хоть бы уже флаг его на себе не носила». «Забыла». Я поняла, что так и пришла домой в узурпированной рубашке, только когда Пончик указал на это. «Все, больше не повторится. Возвращаемся к работе». «А почему флаг?» «Потому что для мужика рубашка на тебе, как флаг на захваченной территории». «Вот уж это совершенно не так». «Неужели?» — хмыкнул он. «Значит так, ищи самую старую обувь, что побывала в этой квартире». «Зачем? Я отодвинула тарелку от греха подальше. А то, как скажет что-нибудь, опять подавлюсь». «Я с тобой пойду». «Зачем?» — повторилась я. «Помогать тебе буду. У тебя ж все вечно через мягкое место получается. Так что я буду страховать. Была бы ты нормальным черным магом, я бы за тебя не боялся. А так ты сама только кофе себе греть и можешь». «Я этому не училась. И даже больше». «Узнала всего неделю назад, что я черный маг», — возразила я. «Вот потому и давай мне башмак. У тебя свои тапочки есть». «Домового можно вынести из дома только в старой обуви». «Ладно, ладно, я нехотя поднялась и поплелась в коридор к обувной полке». «Из дома я в итоге вышла только в четыре». До сумерек, конечно, далеко, но отсутствие Никитичной на привычном посту у подъезда воспринялось как дурное знамение. Надо же, обычно было наоборот. «Мне сегодня все подозрительно», – пробормотала я себе под нос, постояв немного у подъезда и осматриваясь. «Вот и машина какая-то незнакомая, тонированная. Еще и микроавтобус стоит под той самой сиренью, где всего две недели назад Григор еще прятался в шкафу от внимания Никитичной» с чего, собственно, все мои неприятности и начались. И если неделю назад все вокруг казалось мне потусторонним, то теперь все было подозрительным. Ну вот, сама же рвалась наружу, деятельная такая, а теперь боишься, поругала я саму себя, но с места так и не двинулась, пока мне по пятой точке не прилетела железная дверь подъезда. «Чего стоишь, Маруся?» – удивился дядя Ваня, выглянув и поняв, что толкнул меня дверью. «Случилось что?» «Ага, вампира ловлю на живца», — усмехнулась я. Сосед посмотрел на небо, залитое солнцем, на меня, на козырек подъезда. «Не поймаешь, слишком светло. А маньяк где? Его уже передумала ловить?» «А он и есть вампир. Я посторонилась, давая ему выйти». Дядя Ваня задумчиво пошевелил усами, достал сигареты и закурил. «Ты это...» «Осторожнее лови, а то мало ли. Тебе помочь может. Живцом будете?» «Думаешь, я твоего сексуального маньяка больше заинтересую? Тогда никакой он не сексуальный, а на голову скорбный. А вот сходить с тобой могу. Куда ты там собиралась?» «Да ну, не надо, а то всех маньяков отпугнете. Лучше скажите, не видели ли кого ночью под окнами?» Не видел, Маруся, иначе первым делом сказал бы. Правда, чей-то дух на груше вроде есть. Вот шел как раз проверить. На дерево полезете, удивилась я. На стену ж залез, так чем дерево хуже? Выпятил сосед живот. И вправду. Ладно, я пошла, сказала я скорее для храбрости, чем ради информации. Пришлось идти, рассказала. Надолго моего запала, правда, не хватило. В конце улицы я опять остановилась на перекрестке в теньке от дома и стала напряженно осматриваться, достав и вертя телефон в руке, готовая вызывать хоть бы и полицию, если что. «Девушка, подождите, вы уронили!» – донеслось мне вслед. Я обернулась на голос, на автомате проверяя телефон в кармане сумки и, разумеется, не нащупав его там. То, что он был у меня в руке, до меня дошло с опозданием – Обежавший следом парень уже врезался в меня, буквально выталкивая на дорогу. Виск колес. Перед глазами мелькнула открывающаяся дверь того самого микроавтобуса, что стоял во дворе, и меня в четыре зеленые руки просто втягивают внутрь. «Какого лешего?» — только и успеваю я крикнуть, упав на живот на пол между сиденьями. Рядом глухо стукнул мой телефон, сумка. В отражении на темном экране я увидела две зеленые хари над собой, чем-то смутно напоминавшие мне пончика, и третью, уже обычную, человеческую, появившуюся со стороны хлопнувшей двери. Такого поворота я точно не ожидала. Какого-нибудь подвоха от Петра, да, но не похищения среди белого дня прямо на улице, да еще и гоблинами». «Поехали, живее!» – скомандовал тот самый парень, что затолкнул меня в машину и сел буквально надо мной, поставив ноги по сторонам от меня. И тут телефон подскочил передо мной, завибрировав. Я даже отшатнулась от неожиданности. Как-то до этого испугаться просто не успела, скорее уж растерялась и просто не поняла, что уже уезжаю от перекрестка в странной компании. А такое привычное явление, как звонок телефона, привело меня в чувство – А уж подпись незнакомого на вскидку номера и вовсе вызвала приступ праведного гнева. «Хахаль!» – задорно светилась на экране. «Это так он себя подписал, да?» «Вы что делаете, нелюди?» – возмутилась я, приподнявшись на руках. «Я управдом, если вы еще не в курсе, так что вам...» «Молчать!» – один из гоблинов ощутимо ткнул меня между лопаток, заставив снова лечь. «Сейчас получишь у меня тапком!» – огрызнулась я на него, как на пончика обычно – и Зелёный тут же убрал от меня руки. «Помолчи, если не хочешь ехать с кляпом!» — Одернул меня вполне человекообразный индивид. Я даже не рискнула предположить, кто он. Еще и пяткой пришпорил легонько. Воображение в этот раз не стало подсовывать мне нелепые картины, а просто намекнуло, что меня вряд ли планируют оставлять в живых, раз даже глаза не завязали и не прячут лица. Прискорбный факт меня, однако, не испугал в должной мере — Видимо, закалка вампирами и Никитичная дала о себе знать. В каких только дурацких ситуациях я не оказывалась в последнее время. «Так, ладно, давайте я при вас позвоню Петру и решу этот вопрос. Остановите машину». Я самым наглым образом села, хоть и на полу, заставив незнакомца подвинуться из опасения получить локтем в пах. На сиденье подниматься было как-то слишком рискованно, так что я благоразумно выбрала средний вариант – и подняла зазвонивший по второму кругу телефон и даже показала его моим похитителям. Вернее, он уже сам звонит. «Что? Какому Петру?» Только и успел удивиться гоблин, а я уже скорее сняла трубку. «Что за дела?» – начала я как можно быстрее, пока Григор и слова сказать не успел. «Почему меня твои гоблины уже от угла улицы везут? Едва ли не с кляпом, не пойми куда. Мы же договаривались вечером встретиться». Телефон выкрутили у меня из рук сразу, когда до него дотянулись, и все же я успела сказать достаточно. Правда, трубка полетела в окно, но тут уж ничего не попишешь. Сопутствующие потери неизбежны. Кто это был? Один из гоблинов. Кто бы их еще различал, схватил меня за ухо. Я, разумеется, тут же повторила его жест, так как ему пришлось для этого неосмотрительно нагнуться. Вот только у него ухо длинное, крутануть можно знатно». Так что мы обменялись ухопожатиями, и Зеленый был вынужден первым убрать руку. «Петр!» — я решила продолжать врать до последнего и строить из себя непроходимую дуру. А ну как поверят!» «Господи, ну тот, на кого вы работаете, идиоты!» «Сын ее, что ли?» — гоблин неуверенно глянул на человека. «Да», — поморщился тот, — «не волнуйся, он тоже там будет». Машина притормозила около отеля в соседнем районе, Он с трудом, но все же узнавался в окно своей верхней половиной, обогнула его и остановилась у черного хода. На выход человек подтолкнул меня в спину. «И не звука, лучше иди сама, если жить хочешь».